Вспыхнув, она повернулась к елке, и тут вдруг до вчерашнего ребенка дошел весь смысл этого промелька. Произошло какое-то неизвестное доселе, пакостно всколыхнувшее и в то же время музыкально и радостно опьяняющее озарение.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 выделялся и не забывался никогда. Короче говоря, Ёлочка повзрослела и теперь после школы перед музыкальным уроком не упускала возможности забежать домой в гнезд Никовский, чтобы сменить опостылевшую коричневую с черным фартучком школьную форму на мамину жакетку с плечами. Как не забывала и подкрасить ресницы, чтобы оттенить исключительная градовская китайгородская лучеглазия. Уже половина ее жизни, то есть восемь лет, прошла без отца. Папа вспоминался как друг великан.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 Папа вечный маменька волер и подает поэте сиградовой шаншиловую шубу в виде обыкновенного драп пальто, одергивает фрак в виде спинзака, отправляются на новогодний бал в дом литераторов. Как сам, как сам, помнится, кричал папа. Но «Ну, разве вы не видите, что я как сам во фраке?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 Никогда не доходили до нее в их подлинном смысле, то есть она никогда не представляла себе, что тело ее отца было истерзано пулями и истлело в сырой земле. Погиб на фронте сначала означало, что он просто исчез, что он, конечно, где-то есть, но никак не может до нее, своей единственной дочке, добраться. Она видела, как мама тайком плачет в подушку. И сама подражая ей плакала в подушку, будучи однако в полной уверенности, что эти слезы в конце концов помогут папе найти дорогу обратно. С возрастом она поняла, что он уже не доберется, что его нет, и все-таки мысль об истреблении его плоти никогда ее не посещала. Вдруг появился старший брат, то есть не полный старший брат, а двоюродный, но зато какой великолепный Борька четвертый. Они мгновенно сдружились, частенько даже ходили вместе в кино и на каток. Иногда он брал ее с собой на соревнования, и тогда она замечала, что он явно гордится ею перед друзьями. Вот такая маломеется красивая сестрионка. в их отношениях присутствовало нечто любовно юмористическое, то, что как-то косвенно относилось к тому отдаленному детскому королесничеству, нечто имеющее какую-то связь с ее полузабытой отцовщиной. Жаль, что он мне брат, думала она иногда, вышла бы за него замуж. Итак, они вошли вместе в дом к полному восторгу ожидавшего их семейству. Тут когда-то ведь был еще и Пиос, наш любимый Пифагор. Одновременно вспомнили они. Борису это было не трудно, Авчар был в расцвете сил во время его детства. Почти серьезно Борис всегда утверждал, что Пифагор сыграл серьезную роль в его воспитании.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 Бубново-Волотовские традиции и патриотизм.